Глава 14. Стронги превыше всех. «Рад! С нашу!» Рам уселся поудобнее в кресле. «Дорога веселее пойдет!» «О, точно!» — радостно воскликнул боец и достал из-под своего сиденья гитару в чехле и горячо продолжил. «Недавно написал песню про стронгов. Вот эту!» Ник, Ника и Вепрь с интересом стали наблюдать за приготовлениями музыканта. Рад между тем прокашлялся, тронул струны перебором и тут же задал быстрый темп игры, кивая в такт музыке головой и сжав от переполнявших его эмоций губы. А после Бойко начал. «Если честной дорогой пришел в мир иной и в хаосе Стикса остался живой, вырвал первый споран в кровавой борьбе. Батя крестный крутой даст имя тебе. Эй, стронги превыше всех. Стронги всегда успех. Стронги огонь в груди. Круче вульи не найти. Если смерти услышишь, ты дуновенье знай. Всегда рядом будет спасенье. Дороже жемчуга есть вулье богатство. Это стронгов великое братство. Эй, стронги превыше всех. «Стронги всегда успех. Стронги огонь в груди. Круче вульи не найти. Если Стикс наградил боевыми дарами для зачистки внешней заразы с мурами, новичкам будь достойным примером, боец. Так тебя учит крестный отец. Эй!» Рад ускорил темп до невообразимой скорости, а пальцы виртуозно бегали по грифу и мелькали по струнам, выдавая взрывной рок-н-ролл. отчего у присутствующих в салоне бронеавтомобиля забегали мурашки по телам. Лицо бойца светилось от кайфа. «Круто лабает, да?» Рам с восторженным лицом после крайнего аккорда крепко пожал ладонь Рата обратным хватом. Остальные захлопали в ладоши. Настолько сильно игра произвела впечатление на присутствующих. «Вот спасибо. От души!» Рат прижал ладонь к груди и расплылся в улыбке. «Да Улья играл в школьном ансамбле. Потом так, баловство одно, ничего серьезного. А как сюда попал, талант проявился. Этот парень, на секунду представьте, так же умеет стрелять, как и играет на гитаре. То, что он вас тогда не задел ночью, просто фарт какой-то. Подтверждаю, в той жизни Ратник не раз мне спину прикрывал». «Мы тут с мужиками перетёрли, кстати!» Рам поддел большими пальцами подтяжки брюк, оттянул их и шлепнул по голому торсу. «Может, с нами поедете?» «Я не шучу. Команда у нас ровная. Вместе сработаемся, я чую». «Так я ж не дорассказал!» Живо вклинился в разговор Рад. «У моря того, которых мы приняли, карты местности с собой были». Подробно начинаются с небольшого куска города и уходят на северо-восток. Там их стабы отмечены и примерное расположение баз внешников. Вот и решили скататься туда. «Разнести их нах!» — грубо добавил Рам и заиграл мускулами на руках и торсе. Но, увидев укоризненный взгляд товарища, добавил, кивнув учтиво Ники. «Пардон, мисс!» Девушка в ответ зевнула и махнула рукой, мол, ничего страшного. «Спасибо за предложение», — вепрь оглядел своих. «Да, мы как раз направлялись до того городского кластера. Там перекантуемся, запасы пополним, тачку подберем и двинем дальше». «Жаль», — Рам вздохнул. «Но я нутром чую, что обязательно свидимся еще». «Может, статься». Одобрительно кивнул вепрь. Ник почти всю дорогу рассматривал рамма, колоритно расписанного татуировками в скандинавском стиле. От ключицы до запястья левой руки набит рукав в виде причудливого узорчатого орнамента. Бицепс правой опоясывал витиеватый широкий браслет, напоминающий перекрестие мечей. На предплечье красовался мастерски расписанный клевец, вогнанный клювом в человеческий череп в дыхательной маске. Поверженный внешник не иначе. Но особо впечатляло иное почти во всю грудь выбита реалистичная морда ящероподобного элитника с раскрытой пастью и устрашающими своими размерами клыками. Жуткого вида оскал твари одновременно отталкивал и притягивал взгляд. Мастер тату поработал на славу, хоть монстр и был исполнен в черном цвете. Спрашивать о нательных рисунках было неудобно у малознакомого человека, но Рам давно уловил пытливый взгляд попутчика. «Да ты спрашивай, брат!» — подмигнул Стронг. «Да вот все думаю, как держится тату в улье, если у нас, у иммунных, регенерация повышенная. Временные они, что ли?» «Не ты один так подумал. В краску добавляется кровь элитника». «Процедура не из приятных, боль адовая, но и по цене немалая. Мастеров таких раз и обчелся. А если набил такую татуху, не сведешь ничем, только срезать». «Вот с этого малыша!» Рам ткнул большим пальцем в морду твари и с заговорческим выражением лица улыбнулся Нику. «Нам наколки и сделали. Раньше мы трейсерами были, пока внешние нашего брата резать не стали». «Ну, то другая история». «Ой, похоже, я передумала себе татушку делать». «Это еще что?» — усмехнулся Рат. «Слышал про одного мастера, так тот спец по шрамографии. Делает надрезы на коже когтем или клыком того, чье имя нельзя называть. Шрамы не сходят с тела больше никогда. Рисунок из шрамов, как вам такое?» Не, ну смотрится, конечно, эффектно. Богат, улей на таланты. Ник откинулся на спинку кресла. Себе что ли набить тату знахаря? В ответ на свои размышления тут же получил неодобрительный взгляд Ники. Обращайся, может руны какие наш мастер забабахает тебе. Вообще в тему получится. Кивнул Рам. О, папа, а что это мы остановились? Заправка какая-то, ответил Рат, вглядываясь в монитор видеонаблюдения. Значит, нам на следующий, отметил Вепарь и хлопнул ладонью по колену. Броневики уезжали от троицы рейдеров, нещадно задевая редкие машины в беспорядочном порядке, застывшие на узкой улице городка. Через пару минут все стихло. Все огляделись. Кластер, по-видимому, загрузился давно, и теперь немая пустота заполнила все его пространство. Слабый ветер неспешно гонял разнообразный мусор на улочках мертвого кусочка города. Качал занавески в разбитых окнах. Кружил листву у подъездов. Насвистывал, протискиваясь между развешенных проводов. «Удачно мы их встретили. Доехали с комфортом». — Неспокойные ребята. Никогда не знаешь, что от них ожидать. Своей смертью точно не помрут. — Как будто в улье можно от старости на тот свет уйти, — задорно подколола девушка вепря. — Ну, в общем и в целом вы поняли, что я имел в виду, — проворчал тот. — Поняли, — хихикнула Ника. — Ведите уж к старику вашему. — Не старику, а деду. Ник повесил рюкзак на плечо и поудобнее перехватил автомат. «Ну да, Ник, ты же говорил, что он лет двадцать здесь живет. По идее, дед на сегодня должен быть молодым человеком, ну или мужчиной, как минимум. Организм омолаживается постепенно в улье». Тут такая штука!» Вепарь крутанул топор в руке и двинулся в сторону трех ветких сталинок. «Чем в больше старшем возрасте попадаешь в улей, тем медленнее откат. А если инвалидом был, то еще процесс затягивается на годы. Так говорят. А дедуля этот, ой, как непрост. Может, ули его не возрастом, а умениями награждает. Теперь понятно. Беззаботно закрыла тему Ника, не вдаваясь в подробности. Тут же она забежала вперед команды и на углу одного из домов остановилась и распахнула руки. «Ух ты, как красиво! А про огромное озеро вы ничего не рассказывали?» «Да тут же болото какое-то было!» Ник подошел ближе и тоже воскликнул от удивления. «Надо будет деда расспросить о чудесах местной природы. Подземные водные источники подзагрузились, что ли?» «Отлично! Искупаться можно! Как бы подсказать деду, что пансарайчик под баньку переоборудовал? Давайте зайдем!» дед. «Гости пришли». «Хороши гости без гостинцев», — пробормотала девушка, поднимаясь за вепрем по скрипучей лестнице. «Не заперто», — вепрь переступил через порог. «Дед, ты, конечно, мастер маскировки. Все, мы сдаемся. Проявись для нас». «Похоже, его нет дома». «Ой, смотрите-ка, тут записка». Ника взяла с кухонного стола тетрадный листок и прочла. — Я на рыбалке. — Дай-ка гляну. Вепарь взял бумажку, пробежался глазами и отдал обратно. — Ну, тогда понятно. Пошли к берегу, там встретим старого. — Да, пойдем. Ника, вещи давай пока здесь оставим, никто их здесь не тронет. Мужчины поспешно вышли. — Но как? Как же ты узнал? Пробубнила себе поднос девушка и сдвинула брови. затем положила листок обратно на стол и вышла из кухни. Долго разыскивать хозяина квартиры не пришлось. Как только команда обогнула сараи и преодолела небольшой пригорок, то увидела в низине на берегу озера мостки и рыбака в плаще, сидящего на низкой скамейке на самом краю пирса. Рядом с ним стояло жестяное ведро и пара стеклянных баночек, скорее всего, с наживками. «Дед, здорово!» Вепрь вступил на дощатый помост, от чего тот заскрипел и захрустел. «И вам не хворать. Все, рыбу окончательно распугали. Клева больше не будет», — с досады отметил старик и стал сматывать удочку. «На, Ник, прими и ведро возьми. Уху есть будем. Ловил когда-нибудь рыбку-то?» «Да, приходилось. Отец был охотником-рыболовом». «Тогда хорошо». Не пропадет, если нужда заставит. А это, стало быть, Ника? Да, я не представил. Ника, это дед. Приятно познакомиться. Много наслышано хорошего о вас. Значится со Не ведал, что такой сильный дар у тебя. А в узде, гляжу, научилась его держать. Чувствуется рука мастера. Этот мастер переобулся недавно, — нахмурился Вепарь. «С научниками снюхался. Те за ником послали, дар его изучать. Но крестник мой неподопытная крыса. Вот мы и здесь. У тебя переночуем, если не против. А завтра мотор найдем, да и поедем дальше». «Все встанет на свои места», — неопределенно ответил старик и продолжил. «Вы очень вовремя приехали. На днях большая вода пришла с кластера, что в нескольких километрах к северу отсюда грузится». «Раз в год такое бывает. Люблю я это время. Так что транспорт ваш вон там. А по суше не надо вам. Город завтра на обновление пойдет. Твари сбегаться начнут на свежее мясо». Ник приложил ладонь к бровям и всмотрелся вдаль, куда указывал дед. Метрах в двухстах от берега на воде дрейфовал небольшой спасательный катер МЧС. «Ники, похоже, нам сам Улей дорогу прокладывает». «Тьфу-тьфу-тьфу!» Вепарь наклонился и постучал три раза по доске. «Только вот лодки у меня нет, чтоб достать катерок!» Дед достал сигарету из кармана, чиркнул спичками, закурил и сплюнул кусочки табака. «А что тут думать? Ну что, крестничек, давай, кто быстрее!» С залихватским вызовом пробасил Вепрь и принялся ловко разоблачаться. «Эх, давненько я не плавал!» Ник колебался недолго, и уже через мгновение ловко скидывал с себя одежду, то и дело контролируя крестного, как бы не отстать. «Чур без применения дара силы!» В ответ вепрь довольно усмехнулся и согласно кивнул. Две пары босых ног быстро прошлепали по деревянному настилу, и тела почти одновременно вошли в воду. «Как дети малые!» Покачала Ника головой и присела рядом с дедом. «Дочка, а у тебя есть оружие-то, кроме дара нимфы?» «Пистолет и немного природного обаяния», — улыбнулась Ника. «А почему спрашиваете?» Олье не стоит надеяться только на умения. Даже я с собой дуло ношу». Дед приоткрыл полуплаща, указав на кобуру на поясе. «Помни об этом». «Да, при себе пистоль держи, а не в котомке». «Довольно странно изъясняетесь. А записку специально для нас оставили? Там, дома. Как будто знали, что мы прибудем». Старик <Canada> <TI> приложил к губам указательный палец и подмигнул. «Пусть это будет нашим секретом. Многое знать в этом мире опасно. Нужно просто принимать это. Считай это предчувствием. А тебе вообще волноваться нельзя». — Смотри-ка, хорошо плывут. — Главное, чтобы катер рабочий был. — Рабочий, — протянул дед, кинул бычок в воду и привстал. — Дальше сами справятся. Пойдем рыбий суп варить, а то стемнеет скоро. Не прошло и часа, как в квартиру ввалились мужчины. — Дорогая, я взял нам яхту. Ник разулся в передний и надел первые попавшиеся дырявые тапки. «Четырехместную с полурубкой на водометном двигателе». «Да подожди ты с яхтой!» — возмутился Вепарь. «Тут такой запах, удержаться не могу!» «Руки мойте, капитаны, я уже накрыла на стол».